Глава 6 Страшная тайна. Что же за злодейская судьба у нашего Садко? Ведь вроде бы выбрался из беды. Так нет, опять в ней оказался. Вместе с Яшей заточили его в тюрьму. Она была устроена в хребте огромной рыбины. Садко сидел на лавке, грыз яблоко, стараясь не думать о завтрашнем дне. А Яша... Рисовал и зачеркивал палочки на стене камеры. Делать было решительно нечего. «Что считаешь?» – спросил Садко. «Минуты, проведенные в заключении», – грустно отозвался попугай. Садко разломил яблоко и поделился с Яшей. «Прости меня, птица». «За что простить-то?» – хмыкнул попугай, беря половинку. «Это ж тебя казнят, дурачина, не меня. Гусли-то чьи?» Что-то, А я завтра наверх рвану!» И попугай посмотрел в зарешоченное окошко. Как раз в это время под ним проплыла щучка, но ее никто не заметил. «Яш!» — позвал Садко. «А не мог бы ты к моим заскочить? К мамке с отцом?» «Это можно!» — отозвался Яша. Он крутил в крыльях яблоко, есть не хотелось. «Что это с ним?» Всегда ел, что видит, откуда эта странная грусть. «Скажу им, что погиб, как герой», — пообещал попугай. «Перед смертью сто врагов положил». Садков вздохнул. Глупость какая. Мамка ни за что не поверит. «Знаешь, ничего не говори», — качнул он головой. «Не надо заходить. Пусть думают, что живой я». «Надеются». Садко положил на колени свой инструмент. «Эх, гусли мои!» Из-под струн на него смотрел Ёршик. «А ты как здесь, маленький?» Удивился Садко. Он раздвинул струны, и рыбка оказалась на свободе. «Плыви!» Вслед ему прошептал Садко. Шустрик, в отличие от него, мог свободно проскочить сквозь прутья окна. Он тут же выскользнул за решетку и оказался в руках у щучки. А Садко? Ему оставалось только петь. Когда день сменяет ночь и от дома уносит прочь, Когда что-то зовет назад, полны ветром мои паруса. Вперед, за горизонт, к другим берегам, к несбывшимся снам. Только там нас не ждут. Оставлен уют, и звезды ведут. С нами царь синих вод, и нас ждет лишь судьба. Что же происходило в это время дома? Дома грустили у печки родители Садко. Дома на пристани ждал возвращения своего корабля Иван Всеславович. Грустил продавец попугая Яши. Княжна тоже утирала слезу. Все-таки Садко ей очень понравился, веселый. Дома и небо было ближе, и звезды ярче. А Садко пел. «Дом всегда оставляет след. В этой музыке боли нет. Я надеюсь, не навсегда нас несет прочь от дома вода. Прости, мамка, прости, отец». Дом оставил, попал под венец. Быстро вырос ваш лодырь, юнец. Но я верю, еще не конец. Дом всегда оставляет след. В этой музыке боли нет. Я надеюсь, не навсегда нас несет к другим берегам. И, конечно же, эту песенку из-за решетки подслушивала Щучка. Очень ей нравилась. Но и девушка ничем не могла помочь Садко. Он был в темнице, а она... Мама. Что же она могла сделать? Послышался какой-то шум, и щучка спряталась в водорослях. К пещерам спускалась сама баракуда. Она огляделась, решила, что никого поблизости нет, и подплыла к закрытым створкам плит. Повела руками, махнула посохом. Плиты разошлись. Жрица медленно спустилась в темноту. Щучка устремилась за ней. Шустрик заметался, не зная, как поступить. В последний момент он поплыл следом и чуть не застрял между плитами. «Быстрей, Шустрик!» – позвала Щучка, подгоняя друга. Громко говорить было нельзя, потому что далеко баракуда не уплыла. Прямо под плитами была площадка с троном. Баракуда уселась, сложив щупальца одно на другое, махнула рукой в сторону стоящего перед ней большого овального зеркала в изящной оправе. Царь гордый карась, позвала она, призываю твою спящую душу. Поначалу в зеркале отражалась одна баракуда, но вот сквозь белесую пелену проступил спящий царь. Он через силу недовольно что-то заворчал. «Ты заставил меня поволноваться сегодня, мой дорогой!» с презрением заговорила жрица. «На секунду мне показалось, что ты чуть не проснулся. Скажи им, «Есть ли сила, способная разбудить тебя?» Царь с трудом заговорил. «Есть предание. Из верхнего мира спустится к нам богатырь, и он разбудит меня. И тогда, ведьма, тебя ждет суровая наказа». Договорить да он не успел. Баракуда вытянула руку, заставляя спящую душу удалиться из зеркала. Услышанное совсем не порадовало жрицу. «Только вот богатырь-то твой в темнице сидит, глупый старик», — задумчиво протянула она. «И завтра утром его ждет смерть». Как же испугалась Щучка, услышав это. Она заторопилась прочь из тайного места. Куда бы метнуться? Кто может помочь? И она вспомнила. Есть те, кому можно обратиться. Щучка крутанулась на месте, определяя, где сейчас находится, и устремилась в озерную глубь. Шустрик не отставал от подруги. Она плыла, плыла и плыла, пока впереди не показался затонувший корабль. Щучка юркнула в щелину. В большой кают-компании за столом сидели. Нет, это были не люди. Вернее, не живые люди. Откуда на дне взяться живым? Это были вечные обитатели этого корабля, его бессменная команда высохшая до скелетов, но обряженная в рубахе, рукавицы, штаны и валенки. Вся эта команда сейчас сидела за столом и играла в кости. Они были настолько увлечены партией, что даже после того, как щучка кашлянула, привлекая внимание, не повернулись. «Кидай, кости! Кидай, кидай!» – кричали игроки во все горло. У их ног, как собачка, Прыгала одноглазая голова одного из игроков Она-то и заметила девушку «Эй, к нам гости!» – заорала голова И цапнула за костлявую пятку однорукого в очках Он ахнул и закинул голову на стол «К нам гости! К нам гости!» – как заведенная повторяла голова «К нам гости?» – переспросил сидящий к щучке спиной главарь и резко повернулся У него были длинные усы и лохматая борода. Увиденное не обрадовало главаря. «Девчонка! Живая! Живая!» – загласили скелеты. завопил один из них. Главарь, не глядя, взял пистолет и выстрелил в крикуна. Тот отвалился от стола. На это никто не обратил внимания, что мертвому сделается. Вскоре Крикун снова сидел на своем месте. «Давно тут живые не появлялись», – медленно произнес главарь. «Каким течением?» Щучка испуганно посмотрела сначала на одного, потом на другого мертвеца и выпалила. «Дело есть!» «Какие могут быть дела у мертвых и живых?» Главарь не спешил проявлять заинтересованность. «Царь, гордый карась, в опасности. Спасти его может только богатырь, которого схватила жрица». «А мы при чем?» Все так же равнодушно спросил главарь, поднося к губам замшелую трубку. «Помогите спасти богатыря!» — выпалила Щучка. «Спасти богатыря, чтобы он спас карася?» — уточнил главарь. Щучка кивнула. «Ну, да». Главарь отвернулся от нее вместе со стулом. «Не», – замотал он головой. «Мертвые живым не помогают», – и приказал своим. «Кидайте кости!» Щучка в ярости посмотрела на скелеты и сунула руку за пазуху. «Я заплачу!» – крикнула она, показывая на открытой ладони мешочек с монетами. Золото полетело на стол, сбивая кости. Все мгновения смотрели на подношение, а потом начали смеяться. Хохотал и капитан, но вскоре прервал веселье, стукнув по столу. «Давно так не смеялся», – пробухтел он, снова поворачиваясь к щучке. Щелчком пальца он подозвал матроса, тот достал сундук. Капитан деревянной ногой а одна нога у него была деревянная, поэтому его еще называли «хромым», открыл крышку сундука, а под ней, видимо-невидимо, золотых монет. Подношение щучки на этом фоне выглядело жалко. Главарь кинжалом подцепил мешочек и кинул его хозяйке. «Возьми свои монеты! Иди!» «И не серди меня», — приказал он. Щучка прижала к себе мешочек. «Чем же его еще пронять? Чем же?» «Ну, конечно!» «Как же она сразу об этом не подумала?» «Я знаю, как вернуть вам жизнь», — сказала она, гордо дернув подбородком. Игроки за столом замолчали. Хромой выхватил саблю и направил ее на гостью. «А это плохая шутка», — медленно произнес он. «Гордый карась отпустит вас, если я попрошу», — заверила щучка. «Это почему?» — не поверил капитан. «Потому что я его дочь», — гордо сказала девушка. Сидящие за столом ахнули. «Договорились!» – кивнул главарь, вкладывая саблю в ножны.